Ну что-нибудь такое, да Что-нибудь как-нибудь Здесь поигрыш есть Вот в окнах свет Угас небесный Солнце спряталось Во тьму Хожу в обитель Бессловесной Ночной поры Беру возьму А за закатом Будет полночь Она зовет меня С собой Звезда дожглась И дальний образ мне грудь в тиши ночной. Я лечу в сторону забвенья, И там узнаю вкус иной, иных стихов и вдохновения. Их спою в глуши земной. Когда вернусь, я сам не знаю, Но возвращение сладок миг, Я часто по ночам летаю.